Глава 3. Рыцарь Икрид снова напал на Джинву. Тот успел вовремя среагировать. Уклонившись от удара, он атаковал в ответ. Вот только в этот раз и криду не удалось избежать атаки Джинву. Враг пошатнулся, приняв всю силу удара на себя, но потом снова обрушился на него, словно смерч. Две силы столкнулись между собой так, что во все стороны посыпались искры. Бах! От удара голова рыцаря слегка отклонилась бог. Послышался тихий хруст. Джинву было уже обрадовался, что ему удалось навредить рыцарю. Однако, прежде чем он смог изменить свою позицию и приготовиться к новой атаке, на него посыпались все новые и новые удары. Бабах. Джинву выдержал удар, но это было очень сложно. Он едва устоял на ногах, но нашел в себе силы ответить контратакой. Бах. На этот раз Джинву смог сбить воина с ног. Рыцарь упал на одно колено. Джинву получил удар под дых, согнулся пополам и схватился за живот. Не самые приятное ощущение. Ха-ха. Он хватал воздух ртом, стараясь отдышаться после рыцаря удара. Но, конечно, никто не собирался представлять ему такую роскошь. И «Я просто не могу в это поверить. Это смешно!» – удивился он. В настоящий момент у Джин Ву общая сумма сопротивления физическому урону была около 30%, если не больше. Дальше стало казаться, что и Крит наносит удары молотом, а не кулаками. становилось все тяжелее их выдерживать. И даже при том, что у него было сопротивление урону, ему все равно было чертовски больно, насколько же тверды его кулаки. Представить, какой же сильный удар будет у этого рыцаря без защиты страшно. Лучше не думать об этом. С другой стороны, его удар был болезненным, но ощутимого урона именно по МП и стамине он не наносил. Продолжать в том же духе дальше было невозможно. Эти вечные нападения и оборона хорошо, но долго так продолжаться не может. Нужно было что-то придумать и поскорее заканчивать этот бой. Бах! После одного из ударов Джинву не смог устоять и упал на колени. Он попытался встать снова, но у него совсем не осталось сил. ноги отказывались его держать а руки дрожали он снова приземлился на колени бабах черт перед лицом джинву появился икрит и он уже было готовился нанести удар как резко остановился и замер ожидая чего то не обращая внимания на явный вопрос в глазах джинву и крит потянулся за своим мечом который был отброшен ранее далеко в сторону было видно что босс сомневается он предполагал что это просто уловка джинву что он только притворяется обессиленным, чтобы затем неожиданно напасть И так и Крит, не спуская глаз Джинву, поднял свой меч. Затем он оставил оружие на него. Не теряя ни секунды, рыцарь медленно поднимал меч на Джинву. Он поднял руки до упора. Джинву нетрудно было понять намерение этого рыцаря. «Он что, серьезно собирается меня обезглавить?» – подумал он. «Что сказать? Враг полностью оправдывая свое имя, главнокомандующий всех рыцарей». Весь вид Джинву говорил о том, что он смирился со своей участью и без слов ожидает ее. Однако он вовсе не собирался так просто сдаваться. Все то время, что он тихо сидел, джинву разрабатывал в голове планы, как увернуться от удара и все же победить в этой битве. Меч уже приближался к джинву на полной скорости. Он летел практически вертикально, готовый поразить свою жертву и обезглавить ее. Вжих! Но тут неожиданно джинву резко вскинул свою левую руку, заблокировав этим самым дальнейший ход меча. Он уже приготовился к боли от встречи с холодным оружием. Раздался звонкий звук металлического удара, что удивительно, никакой боли не последовало. перчатка которую джинву только недавно надел на себя, защитила его руку и хоть ее и не было видно, она действительно хорошо справлялась со своей работой и даже защищала от физических атак. Вздрог и криed замер в изумлении он был ошеломлен тем что джинву смог остановить его меч, грубо говоря голой рукой. Джинву мило воспользовался замешательством врага. Теперь зная, что в руки защищает перчатки, он без страха схватился за лезвие меча. Не давая Криду возможности для нового замаха и тут же ударил его правой рукой. Как и надеялся Джинву, и Крит не смог избежать удара, так как даже не подозревал, что он способен на такой ход. Ха, теперь пришла твоя очередь отбиваться железяка, торжествующе подумал Джинву. Если ты получил 10 ударов, то просто обязан вернуть этот долг и ударить 10 раз, если не больше. Только так можно победить и получить выгоду от поединка. Но Джинву до сих пор не мог понять, какая ему выгода с этого парня, и какая, собственно, выгода самому этому парню вести честный бой. А ну, достану-ка я свой любимый кинжальчик. В тот же момент в руках Джинвук, как из воздуха материализовался кинжал. Джинву обхватил одну его рукоять, сжал покрепче. Она удобно улеглась в руке. джинву так и не привык к волшебному появлению своего кинжала его душу каждый раз наполняло обудораживающее чувство джинву поудобнее перехватил кинжал и со всей дури вогнал лезвие в глаз рыцаря клинок вошел практически по рукоять раздались по настоящему нечеловеческие крики рыцарь не переставал крутить головой видимо боль была адской из за раненогоглазой крида внезапно полился свет он бил вверх словно целебный источник из под земли после этой атаки джинву поднялся на ноги «Отлично, я его достал. И что теперь делать?» Задание не будет завершено, потому что Джинву удалось нанести лишь один удар. Нужно было что-то еще, еще более мощная атака, которая приведет к победе. И тут, пока он размышлял о последней мощной атаке, безумная идея посетила его голову. И есть одна страшная атака, которая на днях его самого чуть на тот свет не отправила. Давайте-ка проверим границы этой комнатки. Огромное помещение размером со стадион. И не успев толком додумать свой план, Джин Ву стал действовать. Как говорится, начали сделать, а потом уже думать. Джин Ву бросился всеми своим телом вперед и, запрыгнув на врага как на лошадь, стал наносить удары по голове, а также по всему, до чего мог дотянуться. Попутно задевая кинжал, что все еще торчал в глазнице рыцаря, нельзя позволить ему отвлечься от боли. Рыцарь пронзала острая боль. Она не щадила его, нарастая с каждым ударом. Джинву не давал рыцарю передышки. Спрыгнув с него, он, не теряя ни секунды, снова напал на икрида и повалил его, а потом схватил за ноги. Затем он стал быстро перемещаться по комнате, волоча тело врага за собой. Рыцарь был сильно измучен жуткой болью. Он не мог подняться или перевести дух, у него не было времени восстановиться. Он наносил слабо удары под джинву, чтобы тот отпустил его. Однако он, конечно, не собирался этого делать и уж тем более прекращать свои действия. У него, наконец, появился хороший шанс на победу, и он не собирался его упускать. Ни за что. При таких бешеных скачках он собирался закончить все очень быстро. «Быстрый бег! Активация!» – крикнул он. «Ваша скорость возрастает на 40%!» Ноги Джинву все быстрее и быстрее передвигались. Он двигал ими на максимальной возможной скорости, которую вообще мог выдать. Все его тело дрожало, а кожа покрылась мурашками. Он добился своего. Доспехи рыцаря, которые он волочил, изнашивались буквально на глазах. «Да, вот так!» – подбадривал себя Джинву. «Именно вот так и надо было это делать!» В ближайшее время Джинву не собирался отпускать рыцаря на пол и оставлять его в покое. В этот момент его посетила еще одна гениальная мысль. Он поудобнее перехватил рыцаря за ноги двумя руками и на полной скорости направился к стене. Правда, что он не мог не учитывать, что работает буквально на пределе своих возможностей. Его собственные атаки должны были сказаться негативно и на нем тоже. Джинву догадывался, что обратное воздействие будет и будет, скорее всего, нешуточным, Но у него было явное преимущество. Умение, что он сейчас использовал, было пассивным и не особо сильно влияло на его в состояние, поэтому в этом плане рыцарю явно придется хуже. Наконец, узкий коридор. Он приближался к месту назначения. Прямо перед ним появилась стена. Джинву поднажал, приближаясь к ней. Подобно старяду, выпущенную из пушки, Икрит молниеносно пролетел оставшееся расстояние до стены и врезался в нее. Рыцарь красиво врезался в стену до так, что раздался хруст. В этот же момент прозвучал звук оповещения о системных уведомлениях. Запас здоровья составляет менее 30%. В связи с этим навык Сила воли активирован. Полученный урон снижен на 50%. Неожиданно временную комнату босса все затрясло, как будто вдруг случилось землетрясение. Это повергло в шок джинву Стены тряслись, они явно не выдерживали какого-то натиска. Черт! джинву сделал шаг назад. И Крит, что врезался в стену, застрял наполовину в ней, как нож в деревянной доске. Одна его половина торчала наружу. И слегка подрагивала. Пламя жизни, которое обычно горит каждым человеке внутри него, все еще пылало. И Крида явно было не так просто убить. «Я просто обязан это поскорее закончить», – мысленно сказал себе он. Джин осторожно подошел к рыцарю и вытащил свой кинжал, который застрял у Икрида в левом глазу. Тело рыцаря дернулось от его действий. Боль была очень сильной. Джин наконец достал кинжал. Он схватил его покрепче и, сильно замахнувшись, решил садить лезвие точно в горло. «Быстрый удар! Слабое место!» Крак. Однако, несмотря на все его усилия, атака не прошла. Ничего, атакуем снова. Быстрый удар. Атака снова не прошла. С конца лезвия ножа даже соскочила искра от сильного удара лезвия об доспех. На доспехах, что защищали шею рыцаря, появилась небольшая царапина. Но не более того. И это после всех его усилий. Снова быстрый удар. Снова, снова, снова, снова, снова, снова, черт побери. И последний быстрый удар. После стольких ударов по одному и тому же месту он наконец смог пробить броню этого монстра. Его кинжал глубоко вошел в шею рыцаря с характерным звуком, который бывает при резке металла. «Вы победили главнокомандующего рыцаря и Крида. Вы повысили уровень! Вы повысили уровень!» Женву опустил обе руки и отошел от поверженного рыцаря. Отступив назад, он наконец смог присесть, так как ноги уже не держали его. «Фух!» – вздохнул он. Джинву с трудом переводил дыхание, он все никак не мог отдышаться. Битва, что он провел, полностью вымотала его. Он едва победил, но не мог отрицать того, что сражение было достаточно захватывающим. Итак, теперь этот долбанный квест наконец-то кончен или нет? Дыхание Джинву по-прежнему было прерывистым. После того, как он смог победить этого рыцаря, джинву подумал, что квест по профессии будет завершён но информационное сообщение о завершении квеста от системы так и не пришло. Он оглядывался в разные стороны, но так горячо ожидаемым им сообщения не видел. Да и обстановка оставалась прежней, никаких изменений вокруг него не наблюдалось. Кроме одного, светящиеся стеблеподобные предметы, которые начали проявляться из тела недавно поверженного рыцаря и Крида. Это были предметы. Вначале я, пожалуй, позабочусь об этом, а дальше посмотрим. Ведь неизвестно, что еще может произойти. Поэтому стоит собрать предметы по максимуму. Лишними они точно не будут. Мудрым решением было всегда держать под рукой полученные предметы. Джин Ву протянул руку к светящимся предметам и смог извлечь их из тела рыцаря. В этот же момент появилось уже стандартное окно оповещения. «Предмет. Вы получили шлем кровавого красного рыцаря. Хотите ли вы его взять? Вы получили руку главнокомандующего рыцаря. Хотите ли вы ее взять?» Предмет. Вы получили кожаный кошелек. Итем. Вы получили серьги с руной мгновенности. Хотели бы их взять? Сколько же тут всего? Джинву была задачей тем, что происходило сейчас. Однако он не мог сдержать свое ликование по этому поводу. Его настроение резко поднялось. Получить все. Первым предметом, что был перенесен в инвентарь и который он стремился открыть, был кожаный кошелек. Предмет. Кожаный кошелек. Открыть его? Да, открыть. Предмет. Кожаный кошелек открыт. Один миллион пятьсот тысяч золотых. Вы можете извлечь их? Вы получили 1 миллион 500 тысяч золотых. Глаза Джинву расширились от такой цифры, он просто не мог поверить своим глазам. Неужели цена компенсации настолько отличается? Это очень приятное вознаграждение, учитывая то, какую крупную рыбу ему пришлось вылавливать. И как нелегко это было сделать. В кожаном кошельке была огромная сумма денег, которая составляла полтора миллиона золотых. И это был неожиданный, но прекрасный сюрприз. Это были деньги, которые можно использовать в магазине. Но Джинву больше заинтересован в другом вознаграждении. Теперь ему не терпелось узнать, какова же ценность – шлема рыцаря и руны. джинву открыл инвентарь и извлек из него шлем. В следующий момент он открыл информацию об этом шлеме, который теперь принадлежал ему. Предмет – красный шлем главнокомандующего рыцарей, сложность ранга С, категория доспехи, уменьшение физического урона – плюс 15%, выносливость – плюс 20%, физическая сила – плюс 20%. С-ранг! джинву Ву вскрикнул от радости. Он был вне себя от счастья. Это был первый раз, когда джинву выпал предмет с ранга. Парень никак не мог поверить, что он смог его заполучить. Снижение урона на 15% было просто отличным вариантом, ведь оно сопровождалось такими бонусами, как потрясающая выносливость и увеличение силовых характеристик плюс 20. Джинву смотрел на полученные предмет и никак не мог успокоить свое сердцебиение. Я даже не могу представить себе, что буду сравнивать его с предметами ранга А. До сих пор у Джинву были предметы, самый высокий ранг среди которых был А. Первым предметом такого ранга был кинжал, пропитанный змеиным ядом. Ядовитый кинжал – Василиска, а вторым – ожерелье хранителя, который он смог добыть в битве с Цербером. Ничего не скажешь, оба эти предметы были достаточно хороши. Ядовитый кинжал хоть и имел недостатки в виде потери владельцем силы и силовых характеристик, Но при этом с ним были большие шансы уменьшить физический урон на целых 20%, что несомненно являлось преимуществом. Что же насчет ожерелья хранителя? Это был на тот момент самый лучший предмет, которым он владел. Ожерелья повышала скорость и сенсорику на 20 пунктов. Со временем эти характеристики показали свою важную роль. Однако полученный сейчас красный шлем рыцарь имел такие же характеристики, как два предмета ранга А взяты вместе. К тому же у него не было никаких штрафных санкций или наказаний за использование. Это несравненно лучше. И хотя джинву понимал, что сейчас он находится в комнате босса, где только что закончилась ожесточенная битва, он не мог перестать улыбаться. Сейчас он полностью осознал, что все потраченные усилия были не зря. В этом шлеме ему нравилось все. Характеристики, свойства и даже дизайн. Его вообще можно было добавить отдельным плюсом к списку достоинств этого шлема. Он определенно был классный и заставлял сердце парня трепетать. «Эх, такой шлем не хотелось бы скрывать», – мечтательно подумал джинву. Красный, переливающийся на свету шлем, своей сталью напоминал кристаллизованную кровь. А длинный хвост, похожий на гриву, словно ручей, вытекал из затылка шлема и напоминал собой произведение искусства. Хоть и на очень короткое время, но Джин вы испытал желание надеть весь комплект. Когда у вас появляется одна деталь какого-то классного костюма, вы волей воле захотите примерить его полностью. Однако, очень жаль, но... Оставшаяся броня Экрида не светилась и казалось не являлась предметом, который можно изъять. Единственной доступной частью доспеха рыцаря Экрида был шлем. После недолгих сожалений об отсутствии остальных предметов брони, Джин Ву принял решение надеть на себя шлем. Как всегда шлем, как только Джин Ву его надел, тут же скрылся из вида в одно мгновение. Дженву не мог похвастаться своим внешним видом после того, как надел шлем, но его статистика увеличилась на целый порядок. Статистика. Мышечная сила – 128, плюс 20, выносливость – 87, плюс 20, ловкость – 107, интеллект – 66, сенсорика – 89, уменьшение физического урона – 46%. Цифры в круглых скобках соответствовали показателям, полученные при использовании шлема и увеличены в соответствии с его характеристиками. Мышечная сила, выносливость, а также уменьшение физического урона – характеристика, которую очень трудно туда поднять значительно увеличились джинву был очень доволен да и не скрывал этого даже после того как он проверил эффект шлема на изменение характеристик своими глазами его сердце не перестало стучать нет джинву покачал своей головой квест еще полностью не закончен поэтому нужно перестать волноваться и начать контролировать свои эмоции осталось еще много предметов на которые стоило обратить внимание. Не теряя ни секунды, джинву Вой перешел к просмотру других предметов, хотя взбудораженное состояние из-за обретения шлема его еще не отпустило. Руны, рука правителя, предмет, серьги мгновенности, два каких-то камушка. Среди тех двух предметов, что он также получил, имелись два камня, что по размеру были с гранатовое зернышко. Они носили название «серьги мгновенности». Ничего не скажешь, такое сразу привлекает к себе внимание. «Окей, допустим. Я имею представление, что такое руны». Но что представляет бы серьги мгновенности? Его любопытство вскоре было удовлетворено. Джин Ву вспомнил, что может все узнать, просто прочитав информацию об этих серьгах из информационного окна. Предмет «Серьги мгновенности». Рейтинг неизвестно. Категория «Расходный материал». Такие предметы можно использовать только в том подземелье, в котором вы находились именно в этот момент. серьги мгновенности – это эксклюзивный предмет данного квеста. Вы способны завершить работу в подземелье в любой момент и покинуть его, как только вы этого захотите. Однако, как только вы покинете подземелье и завершите свое дело, предмет будет автоматически уничтожен. Помещение сохранения в инвентарь также невозможно. Их использование напоминало руны, которые можно получить в подземелье в качестве одноразового расходника. Но когда вы используете их, эффект проявляется в том, что вы сможете покинуть подземелье и избежать его опасности, а не научитесь с дополнительным навыком. Стоп, это типа портал наружу, может это означает, что я уже закончил свою работу? Если это так, то этот предмет по идее уже должен был сработать и исчезнуть, как и написано в описании, или нет? Предмет все еще находился в его руках и спокойно лежал, а это означало только одно. На мгновение джинву почувствовал, как его охватило непонятное беспокойство, это было очень странное чувство. Почему-то Джинву ощущал приближение чего-то зловещего именно в тот момент, когда получил этот предмет. По сути, его не должно было больше ничего волновать. Он в любой момент мог сделать ноги. Вот только ощущение приближающегося пиздеца не отпускало. если кто-то сможет создать наподобие этих сережек в реальном подземелье, а не в подземелье с созданной системой, то это изобретение обязательно купят. Один из таких камушек запросто может спасти жизнь в ответственный момент. И неужели найдется идиот, который пожалеет денег на такую штучку? По правде, каждый человек в первую очередь бережется о самом себе, а потом уже о деньгах. Наличие такого камушка значительно уменьшает психологическую нагрузку, которую оказывает этот квест. Если я захочу... Если джинву пожелает, он сможет убежать в любой момент. Однако беспокойство, что он ощущал, говорило ему, что не все так просто. Нет, это что-то другое. И тут, наконец, прозвенел долгожданный звонок системы оповещения о получении сообщения. Клик. Игрок смог получить серьги мгновенности. С этого момента выполнение квеста начинается. ЧЕГО? Только сейчас наступило начало квеста? Джин Ву был ошеломлен. Сказать, что он был в шоке, значит ничего не сказать. Как понял Джин Ву, отступать было поздно. Если уж начал это дело, надо его заканчивать. Если бы я знал, что произойдет нечто подобное, я бы немного передохнул перед тем, как принимать эти серьги. Однако ничего не поделать. Если начать сейчас, сожалеть о не сделанном ничего хорошего это не принесет. Даже если бы он собрал все полученные знания и опыты с первой части этого задания, все равно шанс того, что удалось бы точно предсказать, что может случиться, был бы невелик. Кто может знать, что произойдет в будущем? Пол Буджин в укатились капли холодного пота. Клик. джинву вызвал окно состояния, чтобы проверить, сколько у него осталось точного ХП, и насколько сильно накопилась усталость. ХП 4161 из 10270, МП 390-850, усталость 61. Усталость, конечно, немного высоковата, но, но уже ничего не поделать с этим. Благодаря разминке в начале этого квеста и вследствие повышения различных физических характеристик, общее количество силы возросло, а вместе с ним было увеличено и количество оставшейся выносливости. Такому истечению обстоятельств Джен Ву был рад. Он продолжал обдумывать возникшую ситуацию и постепенно возвращал себе уверенность. «Я могу это сделать!» За свою жизнь он не особо волновался. Не стоит забывать, что он получил серьги мгновенности, однако если их использовать, это все равно, что сбежать, ведь применение этого предмета было своеобразным, символизирующим отказом от квеста. Но с другой стороны, предстоящий квест скорее всего окажется серьезней, чем все это, что он уже прошел в этом подземелье. Ведь если бы это было не так, никто бы не давал серьги мгновенности в самом начале, если же отказаться от квеста. Не так просто был дан этот предмет, стоило ему только об этом подумать, как все вокруг стало меняться. Напряжение возрастало. кабель капота скатилась с его лба, покатилась по лицу и сорвалась подбородка. Глык. От напряжения он проглотил ком в горле. Наконец появилось следующее сообщение. Уведомление от системы. Клик. Через 10 секунд врата трех измерений произвольно сгенерируются. Врата трех измерений? Переспросил он у себя в голове. Джинву не успел понять, что это и с чем его едят. Времени все обдумывать у него было очень мало. Ну, хоть это сообщение было достаточно легко понять, скорее всего эти цифры означают обратный отчет. Однако сообщение на этом не закончилось, система продолжала посылать все новые уведомления. Игрок может выбирать дальнейшие действия. Вы можете немедленно покинуть подземелье, используя серьги мгновенности. 8, 7, 6, выбирайте немедленно, секунды. Таймер не думал замедляться, совсем не оставляя времени для раздумий. Либо вы можете остаться в подземелье и дальше, попытаться продержаться до конца и получить возможность зарабатывать больше очков обновлений для получения класса. Продержаться до конца? О чем ты говоришь, я не понимаю». Недоумевал он. В этот момент в мозгу Джин Ву раздался громкий звук, точнее гул. Он нарастал, забивая собой уши, как будто сюда прилетел огромный рой пчел. джинву уже был подготовлен. Как только раздался шум, в его руках тот же появился ядовитый кинжал. Не теряя ни секунды, он положил руны в инвентарь, потом сразу же засунул серьги в задний карман брюк, так как их нельзя было положить туда же, но сохранить предмет нужно было любой ценой. После всех проведенных манипуляций, он был готов к предстоящей битве, хотя его сердце билось как бешеное. В этом был весь сон джинву Ву. Итак, квест начнется в ближайшее время. Четыре, три, два. Джин Ву принялся озираться вокруг, он опасливо осматривался по сторонам. С каждой утекающей секунды он пытался как можно больше сосредоточиться. Было понятно, что с окончанием отчета начнется квест. Его глаза быстро бегали из стороны в сторону. Голова, которую он вертел на все 360, грозилась отвалиться от такой скорости. Что-то явно должно начаться совсем скоро. Окружающее пространство начало видоизменяться. один Желаю вам удачи. Чего? Это было впервые, когда система выражала хоть какие-то эмоции. Раньше такой вежливости она не проявляла. Времени удивляться у него не оставалось, как только таймер дошел до отметки 0, различные врата стали появляться повсюду. И при этом их было не одной или два, вокруг него появилось уже около шести порталов, и их число продолжало резко увеличиваться. Неожиданно таймер начал отчет в обратную сторону. Таймер снова заработал и не собирался останавливаться, ноль стал точкой отчета для возрастания времени. Джинву стал понимать, что имела в виду систему своих ранних информационных сообщениях. Думаю, монстры из этих врат будут достаточно сильны. Квест на профессию не дает никакой уверенности, получится его закончить или нет. Но отказываться от такой возможности, не попробовав, глупо. ХП и МП все еще не были полными. Значит, моя основная задача – продержаться на плаву как можно дольше и уничтожить как можно больше противников. Прошло всего три секунды, как из соседних врат начали выходить рыцари, вооруженные до зубов. Бронированные вооруженные рыцари вышагивали из порталов и выстраивали шеренгу. При этом их кольчуга распространяла звон по всей пещере. Вся эта ситуация должна была быть впечатляющей и пугающей. Конечно, такое количество противников, а как эффектно они появились. Однако с лица Джин Ву не сходила улыбка. Я смогу справиться с этими ребятами даже в таком состоянии. В некотором смысле он был даже благодарен за таких противников. Какое облегчение. Если бы из врат вышли противники на наподобие рыцаря Экрида, ему пришлось быть тяжко. Не факт, что он смог продержаться до второго противника, учитывая его состояние на данный момент. Итак, поехали. Скрытие. Джинву решил использовать дополнительную ману, чтобы потратить ее на активацию скрытия. Итак, во-первых, оценим-ка всю эту ситуацию, используя скрытие. Очертания тела Джинву начали постепенно размываться и пропадать. Как и ожидалось, шаги рыцарей, что доносились за спину Джинву, тут же затихли. Все воины остановились и заозирались по сторонам. И именно в этот момент игрок использует умение обнаружение слабых мест. Неожиданно раздался звуковой сигнал. Голова Джинву автоматически повернулась в направлении, откуда донесся этот звук. ЧЕГО? Неожиданный изврат, который все еще не закрылись, появился маг. Он шел и бормотал заклинания про себя. Джинву обнаружил, что у только что выступившего мага имелись глаза. Как только он их обнаружил, маг закончил заклинание, его глаза резко засверкали. В один момент скрытие Джинву было снято, и он снова стал видимым. Черт возьми! Его вычислили в самом начале. Рыцари, что стояли по всему периметру помещения, как по команде, одновременно повернули голову на Джинву. Невольно эта ситуация напоминала ему сцену из фильмов ужасов. На него буквально надвигалась серебристая волна из доспехов. джинву проткнул кинжалом глаз ближайшего рыцаря бдыщ голова одного рыцаря улетела в другую сторону комнаты и врезалась в стену то скончался на месте вы уничтожили противника глаза джинву заблестели от азарта злоба активация навык злоба активировано эффект страх автоматически включен. Все характеристики объектов воздействия злобы снижаются на 50% в течение минуты. Многие монстры стали менее активными под действием эффекта страх, но из-за его использования мана упала до 90%. Этот эффект дважды использовать не получится. Но у меня все еще есть целая минута, эту саму минуту он использовал для быстрого уничтожения врагов. Джин Ву выносил рыцаря с ужасающей скоростью, однако скорость, с которой новые рыцари входили из врат, становилась быстрее той скорости, с которой их уничтожал Джин Ву. Спустя продолжительное количество времени Джин Ву решил взглянуть на таймер. Он сражался как безумный, и ему казалось, что прошло уже около получаса. На часах было 3.19. С момента начала сражения прошло только 3 минуты. Сколько это еще будет длиться? Интересно, сейчас можно покинуть это место? Но Джинву не мог долго думать. Он не мог переборщить с битвами, но и долго оставаться на свободе было бы непрактично. Может, скоро выпадет что-то стоящее. Даже сейчас рыцари продолжали оставаться безвольными куклами, послушно выполняющими приказы. Джинву победил уже много статуй, но они все не заканчивались. Он никак не мог справиться с этим потоком. Они все пребывали и пребывали. В конце концов, Джинву был практически похоронен под таким количеством. Выносливо Джинву вскоре стало падать практически вертикально. пока не достигла своего дна. Его усталость практически достигла своего пика. В который там час, прошло только 5 минут и 8 секунд, но для Джинву этого было достаточно. Он достиг своего пика. Пора сваливать. Джинву, оказавшийся в центре массивной атаки рыцарей, потонул в потоке из каштановых и серебристых доспехов. Его уже практически не было видно за их спинами. Однако Как только он остановил сопротивление и решил покинуть это место, серьги мгновенности, что были у него в руках, выскользнули из его пальцев. Одна из сережек скользнула в толпу рыцарей, ударилась о доспехи ближайшего врага, скатилась по нему и, ударившись о меч этого воина, улетела куда-то далеко в море статуи. О, нет! Однако, серьгу все еще было видно. Она сверкала где-то на полу. Джинву торопливо потянулся за ней, но в этот момент снова был атакован рыцарями. Не прошло и несколько секунд, как стало поступать еще больше статуй. Рыцари напрыгивали на него, не давая передышки. Дыхание Джинву было полностью заблокировано. Ему было трудно дышать. Он не мог сделать и глотка воздуха. Пассивный навык силоволи активирован. Джинву уже слабо воспринимал действительность. Его сознание постепенно становилось мутным от нехватки кислорода. Джинву был в замешательстве от того, что происходило вокруг. Но когда он уже было сдался, то услышал хихиканье и насмешки, которые исходили от статуй рыцарей. «И это все, что ты можешь сделать, не так ли?» Почему тебе так захотелось покинуть безопасную зону? чему весь этот риск? Разве не лучше было остаться охотником, который мог ходить только в рейды Е ранга, Д ранга? Не считая, что тебе просто повезло, будучи охотником Е ранга, участвовать в рейдах С Б ранга? В конце концов, ничего не изменилось, и ты все тоже неудачник. Заткнись! Ты сам виноват, что скоро умрешь. Я сказал, заткнись! Рыцари, что затопили Джинву с собой, неожиданно разлетелись в разные стороны от сильного толчка. Несмотря на то, что Джинву, казалось, уже погиб, его глаза горели жизнью. Он не собирался сдаваться так просто. Его глаза просто излучали ненависть и яд. Горели огнем ярости. И что, все это закончится так просто? Как бы не так. Джинву не собирался терять такой шанс. Никогда не дождетесь. Поскольку Джинву поднялся с самого низа, он жаждал дойти до самого верха этой пирамиды и заполучить самое высокое место. Джинву знал, каково быть самым слабым охотником в команде. И повтора этого позора он не собирался допустить. Каждый раз, когда Джинву проживал свою жизнь, он только и делал, что старался выживать. «Ну что, Яранг, тебе нужна какая-то помощь? Помощь ассоциации подойдет? Наверное, мне стоит послать сообщение о бедствии, что терпит охотник Яранга какому-нибудь более сильному другу, у которого есть сила». «Ты же именно такой человек, вечно бежишь от проблем, постоянно прячешься за спинами своих коллег, не так ли?» Наконец у Джинву появилась лестница, по которой можешь забраться до самого верха. Там находится вершина управления этим миром, за которым ему постоянно приходится наблюдать, не имея возможности подняться. И теперь взять все и бросить? Ну уж нет. И тут его посетила мысль. Голос, что сейчас говорил ему это все, шел не от статуи, а из его головы. И он явно слышал его ранее. Вспомнил. Это тот же самый голос, что ранее уже звучал у него в голове. Тот самый голос, который всегда появлялся у него за спиной. Да, и он постоянно насмехался над ним, даже тогда, когда помогал. Однако, сейчас джинву собирался идти до конца. Количество моего здоровья может опуститься до одного из десяти. Но я не собираюсь так просто сдохнуть. Я буду драться до конца. Я буду сражаться, даже если я больше не смогу двигаться. джинву резко вскочил на ноги. Прыг. джинву сделал это. Он встал. Он сжал кулак и сила ударил лодовой за рыцарей в грудь. Доспех рыцаря помялся на его груди, и тот отлетел обратно. Джин Ву обратил взор к другим воинам, что стояли перед ним, и бросился на них. Враги снова побежали. Кто-то убегал от него, кто-то набегал на него. Движения Джин Ву стали еще более жесткими. Рыцарские кулаки, локти, колени, пальцы ног и руки, все части тела, до которых мог дотянуться Джинву, рушились под его ударами. Все статуи, что попадались ему на пути, рвались и разрушались как бумажные куклы под его атаками. Усталость превысила 70 единиц. Ваши движения ограничены с этого момента. Сразу после того, как сработало предупреждение, движения Джинву замедлились, но злобные, сочившиеся яростью и ядом глаза Джинву даже не думали становиться слабее. Один-два рыцаря, которые не отреагировали на удар, ударили Джин Ву в ответ. джинву атаковал три, а затем четыре раза, чтобы разбить броню статуи рыцаря. Восемь, семь, шесть, 5 В этот момент начался какой-то неизвестный отчет. Причем он продолжался, не реагируя на внешние изменения. джинву изначально даже не заметил этот счет, пока его взгляд не упал на последнюю цифру. Он был полностью сосредоточен на борьбе, стараясь не отвлекаться от рыцаря. Что это? Неужели квест уже закончился? Таймер продолжал идти и вроде даже правильно, однако в его голове началось тиканье. Четыре. Три. Два. Только не говорите мне, что эта чудная система отчитывает, когда я умру. джинву даже стало смешно. Сначала система сказала что-то из ряда. Если игрок не примет условия игры, то он может умереть через 0,02 секунды. Ну окей, блин. джинву прикрыл глаза. Я не собираюсь сдаваться до последней секунды, и если я умру здесь, то заберу с собой как можно больше количества жизни. Еще одна статуя была разрушена. Однако, в отличие от горящего желания Джинву сражаться, его тело было не таким резвым и проворным. Сила, чтобы с одного удара наносить повреждения статуям, слабела. Медленных ударов было недостаточно для предотвращения последующего нападения рыцарей. Войны постепенно окружали его. Один был спереди, другой оказался позади Джинву. Джинву еле сдержал стон, который так и рвался из него наружу. Боже! Ему вновь удалось вырваться, но рыцари снова окружили его. Статуи будто чувствовали его беспомощность, и, казалось, боялись упустить эту возможность, они были повсюду. Они вновь потопили Джинву под собой. Он был окружен слоями врагов и больше не мог двигаться своими руками. Количество рыцарей, нападающих на Джинву, становилось все больше и больше. Серебряная волна, что надвигалась на Джинву, превратилась в гору. Джинву глубоко вздохнул. Он думал, что скоро задохнется. Рука Джинву, которую он еле вытащил из-под статуи, бессмысленно потянулась к небу. Он не знал, чего хочет этим добиться, но почему-то сделал это. Ситуация была отчаянной. Тем не менее, Джин Ву не сдался до самого конца. «Еще! Все еще! Я еще не все!» Пока рука Джин Ву, направленная к нему, бессмысленно хватала воздух, обратный отсчет наконец завершился. Все сомнения отошли на задний план, когда система наконец сообщила. «Один. Ноль. Вам не удалось выполнить квест по смене профессии? Вы должны перейти в штрафную зону».